Госпоже Ортнер, 73 года. Она занимает комнату в квартире дома новостройки в Мозерховгассе в Граце. сыны невесты невеста ходят на службу. Геральт работает чиновником в страховом учреждении. Его жена Эдит, там же секретарем. Бабушка ухаживает за пятилетним внуком. Полдня малыш проводит в детском саду. Бабушка отводит его туда ежедневно восемь часов. Одним мартовским утром 1969 года, около восьми часов, как раз когда госпожа Ортнер собиралась одевать ребенка, раздается звонок в дверь. Она открывает, к ее удивлению, перед дверью стоит сын. Рядом с ним незнакомый ей человек. «Ты что-нибудь забыл, Геральт?» спрашивает мать. Она знает, что перед этим сын Как всегда, ушел к семь на работу. Мне нехорошо, мама. Мне надо лечь. Оба входят. Геральт очень бледен. Пока он направляется в спальню, его спутник прощается с госпожой Ортнер. Это коллега Геральда по работе. Шеф сказал, чтобы я проводил Геральда домой. Поясняет он старой женщине. Но что с ним? Мужчина пожимает плечами. С ним даже нельзя говорить, он не слушает а то, что говорит бессвязная чепуха. В документах, которые ему сегодня утром надо было обработать, ничего не разобрать, что он нацарапал. Ну, в общем, ему надо выспаться. Коллега уходит. Госпожа Ортнер идет в спальню сына и видит, что тот надевает пижаму. «Может мне вызвать врача Геральт?» спрашивает она в тревоге. «Нет, Геральт не хочет никакого врача». Усталым голосом, Сын объясняет, что сегодняшней ночью у него был коллапс. Он долго лежал без сна и, чтобы снова заснуть, принял несколько таблеток снотворного. Завтра ему наверняка будет лучше. В нерешительности госпожа Ортнер оставляет сына одного и ведет внука в детский сад. Все-таки лучше было бы вызвать врача. Геральт ее единственный ребенок, и хотя он уже... Семь лет как женат, все равно мужчина всегда нуждается в матери, ибо мать лучше всех знает, что правильно, а что нет. Но госпожа Ортнер не решается вызывать врача против воли Геральда. Она опасается ссоры с Геральдом и даже с Эдит. Вскоре после свадьбы выяснилось, что Эдит не очень-то прислушивается к добрым советам госпожи Ортнер. Она даже назвала это вмешательством, чтобы отдалить сына от матери. А Геральту, увы, был слишком слаб сопротивляться этому. Он все больше попадал под влияние Эдит, и так разрушилась гармония в отношениях между матерью и ее единственным сыном. Госпожа Ортнер вздыхает. «Конечно, съезжаться с детьми было неправильным шагом. Это всегда приносит неприятности». Три четверти девятого госпожа Ортнер возвращается домой. Она хочет еще раз взглянуть на Геральда и тогда решить, вызвать ли ей врача. Когда женщина закрывает за собой входную дверь, то видит, что на пороге комнаты лежит дамская туфля. Госпожа Ортнер прийти в такой беспорядок. Она поднимает туфлю. Это обувь Эдит. Госпожа Ортнер думает, это так похоже на Эдит, просто оставить на полу туфлю. На кресле в комнате женщина обнаруживает вторую туфлю. Она выносит обе туфли в обувной шкафчик в коридор. Эдит должна быть дома, думает госпожа Ортнер. Но, несмотря на это, надо бы взглянуть на Геральда. Она идет через комнату, пересекает затем соседнее с ней помещение и через открытую дверь входит в спальню. Там госпожа Ортнер видит лежащих неподвижно на полу Геральда и едит между ними большая лужа крови. С громким воплем старая женщина бежит в прихожую и падает, потеряв сознание. При осмотре места происшествия уголовная полиция устанавливает, что мертвые лежат вплотную друг к другу. На Геральде Ортнере надета лишь пижама, куртка пижама расстегнута Две пуговицы оторваны, отчетливо видны следы крови, стекавшие ручейком вниз. Под правой рукой мертвого лежит пистолет.